Там встретишь удалых сторонников. Скажи, земным кланемся спасибо им, что родину берегут. И мы, старики, рогатины точим, и скоро к ним прибежим. А что слышно там у нас? Сами, что ли, не знаете? Время лихое, татары носятся то здесь, то там. Всех рубят, душат петлей. Пощады никому не дают. Издалека послышался протяжный свист. Потом оклик дозорного. «Эй, постой!» «Кто там едет на коне татарском?» Молодой звонкий голос отвечал задорно. «Конь из татарвы, да ездок такой же, как и вы». На поляну выехал всадник. Конь был горбоносый, с поджаром, как у борзой животом. На нем была татарская сбруя в сердоликах с серебряными пряжками и пестрые переметные сумы. На коне сидел мальчик в большой шапке и заплатаном зипунишке, Обтянувшим узкую грудь. Тонкие ноги в кожаных лаптях Были вдеты в короткие татарские стремена. Сзади, вцепившись в хвост коня, Плелся второй мальчуган. Го-го-го, грохотали сторонники. Вот так вояка. Да с ним попутчик идет, Коня за хвост дерет. Давно ли под лавкой медведкой ползал? Вишь, какого лихого воина Нам бабушка прислала. Юный всадник подъехал к сторонникам. Примите нас, люди добрые. Мы из татарского плена удрали. Молодцы, ребята. Иди, иди к нам, кирпатый. А это что за молодец за тобой плетется? Да, поспелка, он из сил выбился. Мы вдвоем на коне ускакали, а теперь по очереди пешком идем. Садись к нам, ребята. Мальчик сошел с коня, привязал его к елке и подошел к костру. Его темные глаза казались огромными, на бледном и схудалом лице. Мальчик взглянул на своего спутника и прыснул от смеха. «Брось, поспел нюнить. Спаслись и ладно. А что они с булаткой сделают? А мы его выручим. Да как же вы, ребята, из плена-то удрали? Сейчас расскажу. Только нет ли у вас, люди, добрые, сено хоть клок, коня подкормить? Без него бы мы пропали. Чего захотел?» Откуда мы тебе сено достанем? Да твои сумы за седлом поди, сухарями набиты. А я и не знаю, что в сумах они не мои. Сейчас посмотрим, что тебе татары подарили. Сторонники подошли к коню, отвязали переметные сумы и распустили ремешки. Разослав на снегу армяк, вытряхнули сумы. Оттуда посыпались бабья Панева, вышитая рубаха, серебряный кубок, Несколько нательных крестов и три цветных узелка. В одном оказались золотые и медные серьги, в другом — горсть монет, черных и серебряных, в третьем — побольше мелко накрошенные сухари. «Вот это тебе впрок!» — воскликнули сторонники. «Хоть мало сухарей, все же коня спасешь!» «Братцы-соколики! Да что же это?» «Изверги вместе с серьгами!» «У девок уши отрезали!» Мужики вскочили и стали передавать друг другу серьги. «Ну, мы им это припомним!» «Где они, воры-разбойники?» «Откуда вы прибежали, ребята?» Мальчики присели к костру и стали рассказывать быстро, захлебываясь, перебивая друг друга. «Мы из Владимира!» «Татары подожгли город!» «Мы втроем бежали в лес, хотели к сторонникам пробраться!» Нас поймали татары из отряда Баймурата, злые что звери. Они поволокли нас на арканах, у них много пленных, есть не дают, таскают за собой со связанными руками. В Яруставе татары нашли бочонки вина и браги, и все перепились. Они заснули, а мы с поспелкой перегрызли ремни, подползли к коню Баймурата и ускакали. Жаль, булатку выручить не могли». Поднялся Ваула. Братцы, Ярустово недалеко, я туда тропу знаю. Идем. Сторонники зашумели, верно? Может, разбойники еще опохмеляются? Нам со звягой там каждый пень знаком, добавил Ваула. Мы вас проведем. Идем, идем. И сторонники стали быстро собираться. Поспелка, пошли булатку выручать! Вскочил шустрый мальчуган. Молодец, Кирпатый. «Да как звать-то тебя? Меня-то Прокудой зовут». «Что? Прокудой? Да ты девчонка, что ли?» «А то кто же?» — засмеялся курносый мульчуган, сдернул меховую шапку и лихо тряхнул русыми косами. Вскоре отряд сторонников потянулся гуськом в сторону Ярустова. Впереди шел Ваула, за ним Прокуда и Поспелка». Муку и немногие пожитки сторонники нагрузили на татарского коня, которого вел за собой Звяга.